На самом деле, четыре дохлые кошки — это четыре животных. Красный полумесяц. Эта луна сделалась, как кровь. Горн — голос громкий, как бы трубный. — Я помню, — кивнул Брюмастер. — Ты скажешь, что кролик тоже животное, а в откровении полно всякого зверья Но нет, — покачал головой Эйнсли. — У меня чувство, что это не так. И каков твой вывод? Это пока только моя интуиция, Хэнк, не более. Но я все же считаю, что нам предстоит еще разобраться, было ли убийство Эрнстов одним из серийных убийств, или кто-то другой пытался имитировать его. Не забывай, что мы скрыли некоторые детали предшествовавших преступлений. Да, но только некоторые... У репортеров есть свои источники информации, и утечки неизбежны. Ты говоришь странные вещи, Малколм. Я над этим поразмыслю, хотя, признаюсь тебе сразу после обследования места убийства Эрнстов, твоя версия кажется мне маловероятной. Эйнсли не стал его переубеждать дала заключение о вскрытии трупов. Да, обе жертвы были убиты с помощью бови-ножа, как доктор и предполагала после первого поверхностного осмотра. Однако следы, оставленные орудием убийства, отличались от тех, что фигурировали в более ранних делах. Нож был использован другой, но это ничего не доказывало. Подобные ножи продавались на каждом углу. У серийного убийцы их могло быть несколько. Дни текли, и вопреки сомнениям Эйнслиев, становилось все более очевидным, что Эрнсты погибли от той же руки, что и восемь других жертв нераскрытых серийных убийств. Совпадали основные обстоятельства и даже детали. Умерщвленный кролик, который мог все же быть библейским символом, похищение всей денежной наличности пренебрежение преступника к дорогим ювелирным украшениям лежавшим на виду громкая музыка по радио как и в других случаях полностью отсутствовали отпечатки пальцев убийц конечно сыщиков насторожила одна несообразность между убийством урбино в сосновых террасах и убийством эрнстов прошло всего три дня, тогда как прежнее преступление разделяло два-три месяца. Этот факт заинтересовал прессу и общественность. Сами собой напрашивались вопросы. Может, убийца решил ускорить исполнение своей смертоносной миссии, какой бы она ни была? Или у него возникло ощущение неуловимости и безнаказанности? Есть ли тайный смысл в том, что своей жертвой Он избрал в этот раз городского комиссара. Не угрожает ли опасность жизни других высокопоставленных чиновников? И, наконец, чем занимается полиция, пытается ли предугадать следующий ход преступника? Хотя ответить на последний из этих вопросов публично полицейские не могли, спецподразделение под командой Эйнсли начало негласную слежку за шестью подозреваемыми. Дело об убийстве Эрнстов тоже было решено поручить им. Сержант Брюмастер, продолжая официально вести расследование дела Эрнстов, вошел в состав подразделения Эйнсли вместе с детективами Дионом Джакобо и Сеттом Уитманом. Однако спецкоманда только еще разворачивала свое наблюдение, когда произошла встреча которая, как Эйнсли прекрасно понимал, была неизбежна. Глава седьмая Через два дня после того, как были найдены обезображенные трупы Густава и Эленор Эрнст, Эйнсли приехал к себе в отдел в 8.15 утра. По дороге он заехал в дом Эрнстов получить от сержанта Брюмастера самую последнюю информацию. К его разочарованию ничего нового он не узнал. Итог опроса соседей о любых подозрительных незнакомцах, которых они могли заметить в последние дни, Брюмастер подвел одним испанским словом «надо».